Плюнув на краба, я резко рванул в сторону от новой опасности, и в следующую секунду земля содрогнулась от чудовищного удара. Огромный черный дракон молнией обрушился на моего противника и ударом лапы прекратил нашу короткую драку. Тряхнуло так, что казалось расколется остров. Панцирь краба лопнул, как переспелый арбуз. Плеснула во все стороны бурая слизь, в воздухе пахнула кислятиной. Охренеть! С трудом устояв на ногах, я отскочил еще на пару метров и замер, готовый к любому повороту событий. Это он сюда по мою душу явился? Или просто давно не ел морепродуктов? Опровергая мое последнее предположение, дракон оттолкнул в сторону тушу мертвого босса и, шагнув вперед, смирил меня изучающим взглядом. Он был огромен. Я даже представить не мог, что в Арконе существуют такие гиганты. Никак не меньше Смауга из того старого фильма о Хоббите. Прикрытое мощными костяными пластинами тело окружала черная дымка. Голова размером с микроавтобус. Зубы метра по полтора. Белые глаза. Совсем как у Мортов. Но в нем я грязи не чувствовал. Кто-то из местных богов... Или тут таких много? Имя и ХП по обыкновению скрыто. Но мне оно и не нужно. Драться с таким монстром себе дороже. Со смертью Краба плёнка на входе в данш сменила цвета на нормальный. А значит этот дракон какой-то залётный. Может насмотрится на меня и свалит? Или ему что-то конкретное показать? В отличие от Бильбо, я никакого страха не испытывал. Тень тьмы активна. И в данж можно идти прямо сейчас, но мне еще не доводилось видеть драконов на таком смешном расстоянии, и любопытство пересиливало все остальное. Чудовище атаковать не спешило. Шон притих и вел себя на удивление смирно, поэтому я отключил ауры и просто стоял и смотрел. Мы играли в гляделки примерно минуту, когда дракон шагнул ближе и загнул шею. И у меня в голове раздался его глубокий, гремящий голос. Я, Аргхгарн, говорю тебе, что вторжение в план – это частная инициатива владыки Дан-У. Остальные владыки не разделяют его устремлений. Мы не заинтересованы в усилении мятежного бога. но «Носущее запретило нам вмешиваться в происходящее, пока жив Дан-У. Если он по какой-то причине умрет, мы отзовем мрак». «Я Аргахгарн сказал». «Вот ни хрена себе поворот, еще один владыка». Голос дракона еще звучал в голове затухающим эхом, а я пытался сообразить. Кому предназначено это послание? Матери? Или кому-то еще? Это кому-то передать? Поинтересовался я, видя, что дракон замолчал. Она услышала. Ящер медленно качнул головой. С хрустом ломающихся под когтями камней переступил с ноги на ногу. Пристально посмотрел мне в глаза и добавил «Посланник, существа, за которыми ты пришел, повинны в смерти одного из детей Отца нашего и освободить их по силам, разве что Богу. Своих пленников Океан просто так не отдаст и на твоем месте». «Было бы разумнее уйти, ведь только ты можешь остановить вторжение. Однако я не буду советовать посланнику матери у избранных свои пути. Прощай Тело дракона растаяло в воздухе, а я еще минуту стоял и осмысливал сказанное. И «Избранный, и ее». «А ведь он прав. Зафейлив этот квест, я останусь здесь и не смогу разрушить статую в Антруме. Так что же теперь? Оставить ребят и уйти? Они ведь так неплохо вписались в мое одиночество. Когда-нибудь и Бьерн, и Зана, и Райнак покинут меня, и я снова останусь один. Нет, не хочу, не буду, и решение своего не изменю. Я пришел сюда за рыцарями, и мы уйдем вместе». Или не уйдем. Но я готов рискнуть. В подобных квестах разбивать оковы нужно уроном. Как тот кристалл, что появился на Бьорне в момент атаки старого короля. Урон я могу разогнать так, что любой бог позавидует. А значит, шансы все-таки есть. Вообще интересно у них тут устроено. В этом океане владык, как мальков в помойном пруду. А Амуртов вообще, наверное, немеренное. В прошлой жизни мои ребята одного из них грохнули, а океан на них за это дело обиделся. Ну да, дети они и в Африке дети, даже самые отвратительные и никчемные. Но как Итан и остальные, здесь все оказались, и какого хрена мрак держит их в плену? Почему просто не уничтожил? Опять куча вопросов, и все без ответа. Ладно, освобожу бойцов и поспрашиваю. Память к ним, надеюсь, вернется». Я вздохнул, обвел взглядом площадку и, обогнув тушу мертвого босса, быстро пошел к данжу. Надеюсь, внутри святилища только оковы и никого больше убивать не придется, хотя пофигу. Вряд ли там сидит какой-нибудь бог, а со всеми остальными, думаю, справлюсь. С повышением уровня формула расчета изменилась, но общие числа выросли. Из удара я сейчас сниму противнику 9-10 миллионов ХП. Аура стартует с полутора миллионов. Под Тенью Тьмы эти величины смело можно умножать на 3,5. Великий Эликсир Ауры вместе с Перком Фамильяра дадут еще по 50% прироста. А зелье Повелителя Тьмы на 20 секунд утроит итоговые числа. Если использовать сразу всё, то первый тик ауры будет чуть больше 36 миллионов. Даже с учётом дебафа, я за 10 секунд продамажу любого урода на миллиард, а богам и их спутникам прилетит пятикратно. Нет, понятно, что такой урон я выдам только под алхимией на манекене, а реальные числа можно смело делить на два, и с богами потягаться у меня не получится». Однако, с учетом изменившегося восприятия, я, наверное, не уступлю сейчас той же Йокле, без дебафа и под алхимией, но тем не менее. Да и вряд ли в этом данже может сидеть спутник какого-то бога. Успокоив себя таким образом, я подошел к светилищу, остановился и стал дожидаться отката зеркала. Слишком уж велики ставки, а этот навык даст 10 секунд гарантированного иммунитета. С учетом Тени Тьмы и Щита Богини Справедливости в сумме получится полминуты. А за 30 секунд Аура нанесет столько урона, что мало не покажется никому. Минуты текли за минутами. Волны с плеском накатывали на камень, ветер пах морем и солью, неподалеку от острова извились здоровенные рыбы, рядом негромко сопел шон. Время шло, но никто тут больше не появлялся. Возможно, всех потенциальных гостей распугал прилетавший на остров дракон, но как бы то ни было, я дождался отката способности без происшествий. Странное чувство. Как тогда, в детдоме... Когда я просто шёл мимо и случайно увидел, что щегла сейчас будут бить. Вдвоём. И они были на год старше нас с Сашкой. Меня никто не видел. Я просто мог пройти мимо, но не прошёл. Вписался за приятеля. И вот вспоминаю это даже сейчас. на в тот раз нормально влетело. Но я горжусь собой до сих пор. Казалось бы, сколько времени прошло. Но возможно, по такой же причине я сейчас шагну внутрь. И дальше, неважно. А потом буду вспоминать. Или не буду, но тут уж как попрет. Я вздохнул, в десятый раз проверил мензурки на поясе. И, свистнув Шону, шагнул в темно-синюю пленку. «Светилище Шака. Уровень подземелья. Неизвестен». В лицо дохнуло запахом гнилых водорослей. Откуда-то справа донесся звук капающей воды. Ноги по щеклотку погрузились в какую-то вязкую мерзость. Проморгавшись, я на всякий случай скинул с плеча меч и, не двигаясь с места, внимательно оглядел помещение, в котором оказался. Квадратная комната размером с пару волейбольных площадок. Серые потрескавшиеся стены. Трехметровое изваяние рыбы с человеческими руками напротив входа. Жидкая грязь с водой на полу и саркофаги. Из серого, покрытого плесенью камня, одинаковых размеров и форм. Всего я насчитал 27 штук. Каждый опутан толстыми пульсирующими жгутами, похожими на корни деревьев. Это те самые оковы, которые нужно разбить? Ну да. Только почему 27? У меня же 14 скелетов. «Мини-игра из серии «Угадай, в каком ящике приз?» «А если не угадаешь, то что?» «Хэмма...» Я сфокусировал взгляд на ближайшем саркофаге, посмотрел на следующий и, не удержавшись, помянул известным словом «океан» и всех его обитателей. 100 миллиардов прочности на каждом! Да в Каргаларе башни в 20 раз тоньше, чем эти щупальца! С другой стороны, решение понятное. Из центра комнаты, под эликсиром, аура зацепит сразу все саркофаги. Если стартовать с тени тьмы, то заклинание сразу пойдет критами. А с использованием зелья повелителя тьмы, первый тик будет что-то около 17 миллионов. 39 секунд на то, чтобы все тут к чертям разрушить. И пофигу, что лежит в оставшихся 13 саркофагах. Если все оковы спадут одновременно, скелеты освободятся. Задание будет выполнено, и океан увидит известный жест сразу с двух рук. Ну или этот Шака увидит. Это же его статуя у дальней стены. Или ее? Да плевать. Задание ранга артефакт. Ну-ну, побольше бы таких заданий. Я еще раз окинул склеп внимательным взглядом, одновременно настраиваясь на предстоящее мероприятие. Не найдя никаких видимых угроз, направился к центру. И... в этот момент комната содрогнулась. Один раз, другой. Это мало походило на землетрясение. Впечатление такое, что я оказался в брюхе какой-то огромной рыбы или еще чего похуже. Сразу в нескольких местах на полу вздулись отвратительные пузыри. Каменные стены на глазах превратились в бурую шевелящуюся массу. Бегущий впереди Шон заскулил и в панике обернулся. Статуя рыбы вздрогнула и начала погружаться в колышущуюся грязь. В лицо пахнуло тухлятиной, а в системный лог побежали мелкие строки. «Внимание! Событие! Месть океана мрака начнется через пять секунд и продлится три секунды. Пять!» «Сука!» Ни не мешкая, я рванул к центру склепа, на ходу разбивая висящие на поясе мензурки. 4. Великий эликсир ауры. Повелитель тьмы. 3. Ауру включать нельзя. Оковы должны быть разбиты одновременно. Но какого хрена три секунды? Мне нужно. 39. А под счетами я простою только 30. 2. Встав точно по центру, я затравленно глядел комнату. «Один...» «Где? Где мне взять 6 секунд? Или...» 30 секунд без регена с пятью процентами ХП?» «Ноль...» «Только так!» Из стен склепа с противным чавкающим звуком взметнулись десятки извивающихся щупалец и безошибочно потянулись ко мне. «Твари!» Мысленно прожав Тень Тьмы, я быстро открыл сумку, выхватил зелье Берсерка и сжал его в кулаке. «Аура, получите!» один «Аура Тьмы наносит хранилищу сущности 27, 94,588,218 единиц урона. Общий урон». четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать Боль от улетевшего в красный сектор Хп ударила по суставам рванула в паху и швырнула меня на раскаленные пики. 2 Ноги подломились я рухнул в грязь и заорал попытался заорать, но крик захлебнулся 3 ауратьмы наносит хранилище сущности семь. 136 миллионов, 207 тысяч, 33 единицы урона. Общий урон 344 миллиона, 301 тысяча, 112. В багровом тумане замелькали кровавые щупальца. По костям резанула циркулярной пилой. Где-то рядом заскулил шон. Ваш навык стойкость увеличен до 78%. 4. Терпеть, терпеть. Терпеть, мысленно шептал я в такт секундам, тикающим на иконках главной панели. 7. Не потерять сознание и успеть активировать следующий щит. 9. Пора. 10. Зеркала, тянущиеся из стен щупальца уперлись в возникшую на их пути преграду. Вокруг потемнело. А в следующую секунду по мозгам резанул истошный визг тысячи глоток. И мне нравится отраженный урон, или это отголоски ментальных атак? Пофигу. Терпеть. Терпеть. 16. Сильнейший толчок подбросил меня к потолку, а в следующую секунду комната запрыгала, как взбесившаяся лошадь. Удар о пол вышиб у меня из груди последний воздух. Внутренности превратились в фарш, но каким-то чудом я остался в сознании и успел на 20 секунде активировать щит. Ваш навык «Стойкость» увеличен до 79%. 21. Аура тьмы наносит хранилищу сущности 27 3 миллиарда. Шестьсот двадцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят девять единиц урона. Общий урон. Двадцать один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона. Семьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять. Щит Ситары прекратил эту безумную скачку. Комнату продолжала встряхивать, но такой щит стационарен в момент его действия. Щупальца бессильно скользили по голубой пленке защиты, и я рухнул лицом в жидкую вонючую мерзость. Еще чуть, но лежать мордой в грязи нет. Двадцать три. Разрываемый нечеловеческой болью, я оттолкнулся от пола. Двадцать семь. Медленно, с трудом, отставил в сторону руку. Двадцать девять. Аура тьмы наносит хранилищу сущности 27 15 миллиардов пятьсот миллиона триста единиц урона. Общий урон 93 миллиарда 81 миллион двести И неимоверным усилием разогнул средний палец. В следующее мгновение все 27 саркофагов рванули так, словно внутри каждого была заложена взрывчатка. Комната закрутилась елой и погрузилась во мрак.